Глава 21 Передо мной расступаются. Сегодня в кафе я заметила, что меня теперь сторонятся не из пренебрежения, а как-то почтительнее, что ли. И это стало для меня открытием. Не могу сказать, что приятным. Скорее, смущающим. К такому я не стремилась. К защищенности — да. А к этому фальшивому уважению — никогда. Особенно гадко стало, когда ребята, с которыми я пусть и не дружила, но вроде как общались раньше, уступили мне свой стол. Я опоздала на ужин, Сибурд со своими уже ушел, и места были заняты. А первокурсники, к которым я собиралась попроситься присесть, просто встали и отдали мне весь стол. Чувствую себя стервочкой, которую теперь еще и ненавидят все. Мне оно надо» я всего то хотела чтобы меня не донимали и дали спокойно учиться еще противнее стало когда я поймала взгляд Джилизы. она смотрела так будто я ее место присвоила не понимаю эмпатка ведь должна же понимать, что я сама не в восторге от перемен ела опустив голову и давясь мясными отбивными такое чувство что все глазеют и обсуждают мой незаслуженный взлет. Как будто все только и делают, что пытаются прожечь во мне дыру взглядом. Как «Алтимурс» вчера. Я так и бегала по тренировочному полю, чувствуя прожигающий взор Василиска у себя меж лопаток. Даже был момент, когда «Алтимурса» чуть не столкнулись с бревна из-за того, что он транслировал мне свою неприязнь. Вместо того, чтобы удерживать равновесие, пока его команда магичит, создавая дополнительную лестницу — Он так смотрел, словно это я перед ним виновата, так как если бы это на него напали, а я не пришла на помощь. Хотя вообще-то была его очередь спасать меня. Но Тунлис не стал. Вот и сегодня мне мерещится, что Алтимурс наблюдает за мной, пока я, как и остальные адепты, брожу по лабиринту. В него нас поместили, выдав на руки всего один артефакт — навигатор. «И то подозреваю, что он спецом поломан, потому что заводит только в тупик, а потом в другой тупик». Присматривал Василиск за мной. Усмехаюсь про себя, вспоминая, как он заверял меня, что незаметно оберегает. «Не очень-то мне это помогло» а здесь, в потемках лабиринта, в тысячу раз страшнее, чем в саду или в коридорах Академии. Но хоть я и знаю, что меня не посмеют тронуть, потому что в противном случае будут иметь дело с Сибуртом, мне все равно не по себе. И что самое необъяснимое, это то, как я, чтобы не бояться, представляю, что за мной следит Алтимурс. Как и говорил, это абсолютно иррационально, но мне так спокойнее». Даже несмотря на то, что я уже имела возможность убедиться, от принца нечего ждать помощи. А потом начался форменный кошмар. В меня полетели светящиеся бабочки, которые обладали способностью выкачивать магию. И хоть последнее во мне было и не поживиться, но впечатление зловещие шуршащие крылышки оказывали убойное. Не говоря уже о том, что размерами эти баби-капотамы были чуть ли не с голову бегемота. И тут, наверное, предполагалось, что студенты начнут сооружать вокруг себя магические щиты и тренировать потенциал, удерживая его, несмотря на высасывание энергии. Но я-то и без всяких бабочек не умела ничего подобного создавать. И, как назло, задание велено было проходить поодиночке. То есть впустили-то в лабиринт весь поток адептов, только не сразу, а по одному, через разные входы и в разные отрезки времени. «Так что тут еще поди, найди своих. И повезет, если не кого-то из команды соперников, кто только рад будет подлянку сделать». Наклонившись, чтобы хоть как-то защититься от разноцветной атаки пестрых крыльев, я влезла в узкий проход между кустами. Они образовывали стены лабиринта наряду с каменной кладкой, древесными ветками, а кое-где и иллюзорным огнем, созданным не без помощи магии. «Осторожно!» Выкрикнул знакомый голос, стряхнув с моих волос особо злобную бабочку, успевшую вцепиться в них и норовящую заползти в лиственный туннель вместе со мной. Меня же говорившая схватила за лодыжку, затянув в темную безопасность укрытия. Обернувшись, я с удивлением увидела осмел — Она, сидя на корточках из-за высокого арчанского роста, своими зеленоватыми клыками упорно выставляла вон из нашего убежища подлетевших ко входу бабочек. Пошли! Потянула она меня за руку, убедившись, что летающие гости передумали к нам лезть. Найдем другой выход отсюда. Ты помогла мне? Удивленно пробормотала я, последовав за гуськом, передвигавшейся вперед арчанкой. Ты друг! Невозмутимо напомнили мне, даже не обернувшись на этот изумленный полувопрос. Даже если тебя упрятали за пазуху Вервольфы. То есть ты понимаешь, что я была вынуждена выйти из нашей с вами команды? С надеждой спросила я осмел. Конечно, ответила девушка, уверенно выбрав поворот, который я не сразу-то и заметила в потемках. Ночное зрение в кое-то веки пригодилось. Довольно хмыкнула она, словно услышав мой немой вопрос и напомнив о своем малозначительном даре. Тем более, что Джелиза сразу сказала, что ты подавлена этим выбором и чувствуешь себя в западне. Она ощутила. «Вот как!» — потрясенно воскликнула я. «И зная об этом, она устроила на меня травлю?» «Какую травлю?» Напряглась осмел, впервые повернув ко мне лицо во время разговора. «Но не в прямом смысле», — исправилась я. «Просто вы все отвернулись от меня с ее легкой руки, и сама Джили завела себя так, будто я враг народа, в смысле предала вас переходом к Вервольфам». «А я не хотела. Мне вариантов не оставили». «А ты что, пробовала их найти?» — усмехнулась девушка, продолжив наш крадущийся путь. «Старалась отказаться от покровительства Сибурта и вернуться к нам?» «Нет», — протянула я, неожиданно для себя столкнувшись с обратной стороной ситуации. «Но разве я бы смогла отделаться от его опеки?» «Осмел! Неужели, если бы я сказала нет, Сибурт бы позволил мне оставить все, как было?» Осенила меня обескураживающая догадка. «Я ведь и в самом деле не стала возражать. Меня просто поставили перед фактом, что я теперь со звездными Вервольфами, и я приняла это как данность, как неизбежность, от которой не отказаться». «Ну, не запросто так, конечно», — ответила Арчанка. «Он же тебя спас. А за помощь таких, как Сибурт, приходится платить. Но ты бы хоть спросила, какова цена». Мы, наконец, выбрались из низкого лиственного прохода, и я с кайфом выпрямила спину. Как же хорошо стоять на своих двоих, не насирая коленки и не выкручивая голову. «Так что?» — прищурилась Осмел, вцепившись в меня взглядом. «Ты просила позволить тебе отработать помощь иначе?» «Я не...» — промямлила пришибленно почему-то при последних словах девушки, воссоздав перед глазами похабные картинки подобной отработки. Просто уже познакомившись с Сибуртом и его приятелями поближе, я понимала, что ничего приличного в качестве оплаты они бы не придумали. И тут меня внезапно озарило. Я же вроде как предназначена одному из этих самовлюбленных оборотней, Гилвулю. Это бы ничего не дало. С безысходностью в голосе поделилась я со все еще подругой. «Сибурд считает, что я лунная пара его друга, Гилвуля, и я с ним, пока тот не вернется и не опровергнет это». «А есть шанс, что опровергнет?» сразу уловила осмел надежду в моем голосе. «Кто знает?» грустно улыбнулась я. «Теперь я хотела знать...» что точно не смогла бы отделаться от волчьего внимания. А значит, не так уж я виновата перед друзьями, как они пытались преподнести. И Осмел явно была с этим согласна теперь. «Нужно подумать», — нахмурилась она. «Не может быть, чтобы не было выхода. Я попробую разузнать что-нибудь про отказ от пары. Но это если ты сама не передумаешь. Парность, знаешь ли, священна». «Вдруг и сама против не будешь, когда встретитесь?» «Угу», — неоднозначно выдала я, не желая уходить в дебри вероятностей. Дальше шли без приключений. Осмел отлично видела, что происходило далеко впереди, и таким образом мы благополучно обходили все сомнительное. Пару раз нам попадались и другие студенты, но мы во избежание ненужных стычек даже не приближались к ним». «Это было ошибкой», — пробормотала вдруг Арчанка. «Огромной ошибкой!» «Что?» — спросила я, безуспешно вглядываясь во мрак лабиринта. «Скоро увидишь», — посмотрела она сначала мне за спину, а потом снова вперед. «Нужно было идти туда же, куда и все, а не петлять в тихих омутах. Сокурсники у нас, конечно, еще те выродки кривоглазых гоблинов», но с ними хоть побороться можно. — А с кем нельзя? Понимая уже, что дело плохо, вцепилась я в руку подруги. — Кто там? — Северные ежи, — обреченно сообщила осмил Помнишь о таких? — замораживающими иглами? Пощудилось мне, что я уже леденею, превращаясь со страху в извояние. — Может... «Иллюзия!» — застучали у меня зубы. «Они бы не стали бросать нас на растерзание ледяным ежам». «Конечно, стали бы», — возразила Арчанка. «Мы же только и делаем, что изучаем у Слейтона, как обращаться со льдом. Для большинства растворить летящие в них иглы, расплюнуть». «Для многих — да. Только не для нас, сосмел». «Мы с ней во всей академии едва ли не единственные неудачницы, которые лед в воду обратят, разве что посидев на нем мягким местом. А через секунду я их увидела, ощетинившихся крупных ежей со смертоносными острыми льдинками вместо иголок. Они медленно и злобно семенили к нам своими тушками размером с большого кота, и становилось ясно, что в любой момент могут стрельнуть своими опасными колючками». И мы, сосмел, взявшись за руки, попятились назад, пока не уперлись спинами в стену маленькой квадратной площадки. Выходов отсюда было всего три. Первые два — слева и справа от нас. То есть как раз там, откуда на нас надвигались северные ежи. А прямо напротив нас — третий и единственно свободный. Хотя кто знает, что нас поджидало там. Однако бежать к нему было слишком рискованно. И ведь в таком случае... Нам бы пришлось пройти мимо шествия набычившихся ёжиков из правого и левого коридоров. Только его здесь и не хватало. Проворчала вдруг Осмел, тщетно искавшая в стенах, состоявших из веток и камней, предмет покрупнее. Что-то, зачем можно было бы укрыться или хотя бы отбивать ледяные стрелы? А он-то откуда взялся? Кто? Посмотрела я вперед. Там адепт? И тут, наконец, заметила силуэт, выступивший из мрака. «Не шевелитесь!» — мгновенно узнала я голос Алтимурса. «Попробую отвлечь их внимание на себя». Один из зловещих зверяков действительно обернулся на неожиданный звук, но остальные, уже выбравшиеся из своих коридоров и выстроившиеся в излюбленную атакующую шеренгу ежей, продолжали видеть своими жертвами именно нас, сосмил И когда вожаки этой устрашающей стайки двинулись в атаку, нас охватила натуральная паника. Их было слишком много даже для опытных адептов. Очевидно, подруга была права, говоря, что мы в попытках избежать столкновения с остальными ребятами забрели куда-то не туда. Возможно, даже в подобие логова, откуда магистры намеревались постепенно выпускать ежей, чтобы они разбредались по лабиринту. А мы угодили прямиком к ним. Однако Василиск, внезапно появившийся на этой стрёмной сцене, решительно шагнул вперед, встав молчаливым защитником по другую сторону от искрящихся угрозой созданий. Сейчас глаза Алтимурса были далеки от тех холодных стекляшек, которыми он смотрел на меня прежде. Они на удивление сверкали отвагой, которую я уже не рассчитывала в них встретить. А его упрямо сжатые кулаки гарантировали упорную борьбу за наше спасение и началось. Легко оттолкнувшись от земли, парень в один прыжок перелетел через ринувшихся на нас зверей, приземлившись между нами и воинственной стайкой. Мы с осмил неожиданно оказались укрытыми магическим щитом Алтимурса, в то время как сам он был открыт убийственным стрелом. Быстрыми движениями Василиску пришлось уклоняться от острых замораживающих игл, Словно танцуя с опасностью, он отбивался от настигавших его льдин. Молниеносно отражал их лезвие магического короткого меча. Каждый прием Алтимурса был точным и четким, отдаваясь звоном разбившихся в дребезги осколков льда. Я будто слышала песнь волшебного перезвона, ломавшего еще и замерзшую оболочку, которая словно сковывала мое разочарованное им сердце. Сегодня Алтимурс предстал передо мной другим. Таким, каким я и видела его, несмотря на постоянное отступление перед лицом моих обидчиков. Ведь от чего то в душе я продолжала рисовать его героем, даже когда мне самой приходилось выручать принца, получая взамен стужу его равнодушие.